Чуть золотится ккрдель буллоной и раздает детский плач и каждый вечер раз зашла к баумами заламывая котелки среди канав гуляют с дамами и с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 И таинственной, как я, смирен и оглушен, А рядом у соседних столиков Лакеи сонные торчат, И пьяницы с глазами кроликов «Инвино веритас!» кричат. И каждый вечер в час назначенный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 И древними поверьями её упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука. И странной близостью закованной Смотрю за темную вуаль,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 вино и перья страуса склоннны в моём качают самозгу и очи синие бездонны цвету на дальнем берегу в моей душе лежит сокровище и ключ поручен Ты права, пьяное чудовище. Я знаю истина.